Глава 16. В двух палатках от него старый Типи Макниш продолжал вести свой дневник. Для него это был просто обескураживающий день. Душно, тепло и полный штиль. К тому же плотник чувствовал себя уставшим. С раннего утра он покрывал швы на шлюпках кровью тюленей, чтобы предотвратить растрескивание в тот момент, когда они выйдут на открытую воду. Нет никакого ветра. Писал он. Мы всё ещё надеемся, что юго-западный бриз спасёт нас до прихода зимы. В следующем утром были замечены тритю леня. Маклин вместе с Томом Крином тут же отправились за ними. Когда они вернулись, Шеклтон сказал Маклину, что у них сейчас достаточно мяса, а значит, его собак пока не будут убивать. Но собак Хёрли вместе с их вожаком Шекспиром, самым большим псом, всё-таки застрелили. Как всегда, приказ выполнил Уайлд. Он отвел собак на дальнюю льдину и там убил. Позже Маклин обнаружил, что одна из собак всё ещё жива. Он тут же достал нож и избавил её от мучений. Около 3 часов дня поднялся ветер с юго-запада, постепенно стало холодать. В течение ночи температура продолжала падать. На следующий день всё ещё дул юго-западный ветер. Тем же вечером Шеклтон с опаской записал Это может изменить ход дела. Теперь и не относились к ветру совсем по-иному. Все говорят о нём с почтением, отмечал Хёрли. И при этом обязательно стучат по дереву. Видимо, этот стук всё-таки был услышан. На следующий день ветер усилился. С юго-запада пришла настоящая буря, застилающая снегом всё вокруг, заставляющая палатки жалобно скрипеть под её ударами. Все забрались в спальные мешки. Лежать было ужасно неудобно, но лица людей сияли радостью. «Девяносто километров в час», — писал Макниш в состоянии полного блаженства. «И мы были бы рады, если бы она была ещё сильней, лишь бы палатки устояли». Буря не стихала, и девятнадцатого января Шеклтон — человек неукортимого оптимизма. Как можно спокойнее, чтобы каким-то образом не прогневать бурю? сдержанно произнёс Нам скоро нужно будет выдвигаться на север. На следующий день, 20 января, буря продолжалась, но некоторые начали терять терпение из-за высокой влажности и снега, проникающего в палатки. Нам не угодишь, писал Хёрли. Мы всегда ждём, что наступят лучшие времена. Сейчас оборудование в палатках намокает, и нам очень хотелось бы иметь возможность его высушить. Но большинство с радостью терпело такие ужасные условия, осознавая, что в это время они значительно продвигаются на север. Никто не знает, какое расстояние мы прошли, писал Шеклтон уже с большей уверенностью. Но сегодня четвёртый день, как дует этот ветер, и нет никаких признаков его ослабления. Поэтому мы должно быть уже значительно продвинулись на север. Только Лис и Уорсли настроены пессимистично. Но из-за такого сильного ветра даже лис выдал сегодня более увесистые, чем обычно, стейки в честь расстояния, которое мы преодолели. Буря продолжалась весь следующий день. Порывы ветра достигали 130 км в час. Но утром солнце дважды пробивалось сквозь облака. Уорсли подготовил свой секстант, а Джеймс с помощью Теодолита собирался измерить озимут солнца. Они сделали замеры, провели расчёты и огласили результаты. «Прекрасно, восхитительно, замечательно», — писал Шеклтон. «65 градусов 43 минуты южной широты. Мы продвинулись на 135 километров на север. Это самое счастливое событие за год. Мы должны быть сейчас не более, чем в 310 километрах от Паулета. Все с радостью восприняли эти новости». Ветер продолжается. Мы сможем пройти ещё около 20 километров. Слава богу, мы движемся. В палатках всё ещё мокро, но это неважно. Съели по лепёшке, чтобы отпраздновать пересечение круга. Южный полярный круг теперь оставался почти на целый градус широты позади них. На следующий день буря поутихла и выглянуло яркое солнце. Все выбрались из палаток радуясь жизни. Вытащили весла из лодок, воткнули их в лед, натянули между ними веревки, развесив на них спальные мешки, одеяло, ботинки и тканевые настилы, покрывавшие землю в палатках. «Со стороны могло показаться, что у нас сегодня день стирки», весело отметил Макниш. Позже в этот день Уорсли сделал еще ряд замеров, которые показывали 65 градусов 32,5 минуты южной широты 52 градуса 4 минуты восточной долготы. 20 километров к северу за 24 часа. В целом, с начала бури они прошли 155 километров за 6 дней. Более того, дрифт на восток от земли составил всего лишь незначительные 28 километров. К вечеру ветер переменился и начал дуть на север. Но никто не переживал из-за этого. Именно такой ветер был способен раскрыть льды, чтобы люди могли пересесть в шлюпки. Ветер продолжался и на следующий день, но никаких ощутимых изменений в плотности льдов не происходило. Люди продолжали ждать. На следующий день Уорсли поднялся на вершину 20-метрового айсберга, находившегося неподалёка от них на юго-востоке. Вернувшись, он сообщил, что льдину, на которой находился океанский лагерь, по всей видимости, бурей принесло ближе к ним, и сейчас оно находилось примерно в 9 километрах от их нынешнего лагеря. С помощью подзорной трубы ему удалось разглядеть старую рулевую рубку, в которой они хранили еду, и их третью шлюпку. Стенком Повиллс. А что насчёт открытой воды? Ворсли отрицательно покачал головой. Ничего, кроме небольшого разводья к югу. Ноль ды должны были раскрыться. Густой туман, который Макниш назвал правильным морским туманом, подтверждающим наличие открытых вод неподалёку, пришёл 25 января. Шакатан тоже подумал, что это морской туман. Ноль дней не раскрывались, и босс чувствовал, что теряет терпение. После очередных суток беспросветного однообразия, 26 января он достал свой дневник и написал через всю страницу, отведённую для записи этого дня. Ждём, ждём, ждём. Прошла неделя, и люди начали терять надежду. В льдах не было заметно почти никаких изменений. Более того, казалось, что льдины стали плотнее, чем раньше. Возможно, ветром их прибило к какой-то неизвестной земле на севере или северо-западе. Решимость и стремление действовать быстро постепенно пропадали. Настроение в лагере опять сменилось покорным смирением. К счастью, теперь работы у них было предостаточно. Все занимались охотой на тюленей и их доставкой в лагерь к 30 января, спустя 8 дней после окончания бури, они успели запастись тушами 11 тюленей. Шеклтон решил послать упряжки Маклина и Гринстрита ещё в одну поездку к океанскому лагерю. Так как сам Гринстрит уже 2 недели страдал от сильных приступов ревматизма, с его собаками поехал Крин. Обе команды получили инструкции привести всё ценное, что только смогут найти. На этот раз условия для поездки были существенно лучше, и весь путь занял менее 10 часов. Каюры вернулись с остатками припасов, обнаружив в старом лагере много консервированной сельди, табака и целых 30 кг бульонных кубиков. Кроме того, они привезли достаточное количество книг. Нашлись даже несколько томов энциклопедии Британника, которым все особенно обрадовались. Даже Макниш, набожный пресвитерианец, порадовался новым книгам, поскольку до этого вынужден был постоянно перечитывать от корки до корки свою Библию. В течение следующих двух дней Шеклтон внимательно следил за изменениями в льдах и решил, что завтра утром 18 человек под руководством Уайлда отправятся за стенком Бам Уилсон, чтобы доставить его в лагерь. Такую новость все восприняли с большим облегчением. Многие, особенно матросы, сомневались, что вся команда поместится в двух шлюпках. "Я очень рад", писал Ворсли. "Если нужно будет пересаживаться в шлюпки, намного безопаснее будет в трёх. На двух команда из 28 человек в любом плавании почти наверняка обречена выжить. Практически невозможно". Команду, которая предстояла тащить шлюпку, разбудили в час ночи. И после плотного завтрака они отправились в путь, взяв с собой пустые сани для шлюпки. В таком составе и без груза идти было довольно легко, поэтому люди пришли на место уже через 2 часа 10 минут. Уорсли назначил Хёрли поваром, а Джеймса его товарищем и главным помешивателем похлёбки. Они собрали всю еду, которую смогли найти. В итоге получилась смесь из собачьего пемикана, жареных бобов консервированной цветной капусты и свёклы. Всё вместе приготовили в пустой таре из-под бензина. По мнению Маклина, получилось очень хорошо. Джеймс тоже с удовольствием отметил, что всё удалось на славу. В половине седьмого утра отправились в обратный путь к лагерю терпения, и несмотря на то, что с грузом идти было значительно тяжелее, продвигались весьма неплохо. К полудню они уже находились в 2 км от своей цели. Шеклтон и Хасси вышли встречать их с чайником горячего чая. Самым долгожданным чаем, который я когда-либо пил, написал Джеймс. К часу дня Стенком Уиллс уже был в лагере. Шеклтон тут же поинтересовался, не сильно ли устал Маклин, чтобы вернуться обратно в океанский лагерь, на этот раз уже на своих собаках и привезти ещё припасов. Маклин согласился. В 3 часа дня они вместе с Орсли и Крином, который взял с собой упряжку щенков, выдвинулись в путь. Менее чем в 4 километрах от океанского лагеря они наткнулись на широкую полоску открытой воды. Орсли отчаянно пытался уговорить товарищей продолжить путь. Он бегал взад-вперёд по краю льдины, показывая возможные маршруты перехода, которые, по словам Маклина, были совершенно невозможными. Мне было его жаль, но глупо продолжать движение при таких обстоятельствах, вспоминал он. Тем же вечером Уорсли описывал своё разочарование от того, что пришлось возвращаться назад, но добавил: "Я очень рад, что льды оставались плотными, пока мы не перетащили обратно нашу третью шлюпку". Кроме того, он заметил: "Думаю, наши животы устали от постоянной мясной диеты". Конечно, скоро мы к этому привыкнем, но я считаю, что было бы лучше, если бы мы добавляли туда немного жира. Многие страдают от вздутия живота, если мягко выразиться, или попросту от газов. Но команде было не до шуток. Из-за однообразной пищи почти все страдали запорами, что усугубляло и без того не слишком приятный процесс. Обычно, когда человек чувствовал необходимость, он отходил за соседний ледяной хребет, скорее для защиты от непогоды, чем для уединения, и справлял нужду так быстро, насколько мог. С тех пор, как они покинули Endurance, приходилось обходиться без туалетной бумаги, поэтому люди научились использовать то, что всегда было под рукой лёд. Таким образом, многие сильно ранили себя. И, к сожалению, не было способов помочь им, поскольку все нужные мази, как и большинство других медикаментов, лежали сейчас на дне море Одессы. В холодную погоду все страдали от того, что слезились глаза. Слёзы стекали вниз по носу и образовывали на его кончике сосульку, которую рано или поздно приходилось отламывать. И как бы аккуратно это ни делалось, вместе с ней отдирался и кусочек кожи, оставляя вместо себя плохо заживающую и очень болезненную ранку. Путешествие к океанскому лагерю за стенком Бон-Уилсон изменило настроение многих людей. До этого некоторые ещё надеялись, что льды вот-вот раскоются. Но после 22 км пути туда и обратно все убедились, что паковый лёд плотный, как никогда. Время, когда они могли мечтать, закончилось. Оставалось только сидеть и ждать. Дни тянулись за днями, будто в серой монотонной дымке. Температура оставалась высокой, а ветер слабым. Большинству хотелось скоротать время ожидания во сне, но долго находиться в спальных мешках было невозможно. Любой способ убить время использовался на все 100% и даже больше. Так 6 февраля Джеймс писал. «Фёрли и Босс ежедневно играют по 6 игр в покер. Думаю, каждый считает игру своей обязанностью, но это здорово помогает скоротать время». Самое ужасное, когда его нужно как-то убивать. Это кажется такой пустой тратой, но ничего не поделаешь. Каждый день походил на предыдущий, поэтому любое необычное явление, каким бы незначительным оно ни было, вызывало огромный интерес. 8 числа Джеймс писал: "Сегодня мы очень скучали по дому из-за запаха горящей веточки, которую нашли в каких-то старых водорослях. Любой новый запах или запах, навеивающий воспоминания, действует на нас чудесным образом. Возможно, мы сами уже сильно пахнем, и это остро ощущалось бы другими людьми, ведь прошло целых 4 месяца с тех пор, как мы по-настоящему мылись. Сейчас, продолжал он, мы рассматриваем стены наших палаток, наблюдая за тем, какие из них надуваются ветром. Я мечтаю оказаться там, где направление ветра не имеет значения. Мы также страдаем от аменомании, буквально ветреные помешательство. Писал он позже. Эта болезнь может протекать в двух формах: либо человек начинает проявлять болезненную озабоченность направлением ветра и постоянно об этом говорит, либо сходит с ума от того, что слушает других больных аменоманией. При второй форме человек всё больше слушает. У меня обе формы. Единственной темой, помимо ветра, на которую они могли говорить бесконечно, была еда. В начале февраля они провели почти 2 недели без охоты, ни одного тюленя за всё время. И несмотря на то, что запасы мяса пока имелись, жир для готовки уже заканчивался. Его хватило бы дней на 10, не больше. 9 февраля Шеклтон писал: "Нет тюленей. Надо снизить потребление жира. Поскорей бы почувствовать землю под ногами. На следующий день несколько человек принялись раскапывать яму с отходами в поисках любого оставшегося на костях жира. Они разрезали все тюлени и плавники и выскоблили отрубленные головы в поисках любого жира, который могли найти. Но это была капля в море, поэтому Шеклтон сократил рацион до одного горячего блюда в день. Порции сухого молока, разведённого в кипятке, которую они должны были получать на завтрак. На следующий день съели последний кусок сыра. Каждому достался кубик размером в 2,5 см. Макниш комментировал ситуацию просто. Сегодня днём я курил до тошноты, пытаясь заглушить голод. Все ждали дня рождения Шеклтона, 15 февраля, потому что им обещали хорошую еду. «Но из-за нехватки мы её не получим», — писал Маклин. «Наверняка дадут по лепёшке, сделанной из муки и собачьего пемикона. Но даже этого мы очень ждём». Но вдруг, утром 17 февраля, когда ситуация с дефицитом жира стала просто катастрофической, кто-то заметил стаю маленьких пингвинов Адели. Их было около 20, они грелись на солнце недалеко от лагеря. Несколько человек, мгновенно схватив всё, что попалось под руку рукоятки топоров, кирки, сломанные ручки весел, почти на четвереньках поползли к пингвинам. Они незаметно окружили птиц, отрезая им путь к воде. Затем по сигналу одновременно и яростно бросились вперёд на кричащих и мечущихся пингвинов. В результате их добычей стало 17 птиц. Тем же утром заметили ещё несколько стай пингвинов, и часть команды отправилась на охоту. До того, как днём всё окутал густой туман, у них было уже шестьдесят девять птичьих тушек. Позже, сидя в палатках, окружённые туманом, охотники слышали со всех сторон пронзительные крики оставшихся в живых пингвинов. Уорсли писал, «Когда погода прояснится, у нас, возможно, будет сотня». Несмотря на долгожданное пополнение кладовой, ужин в тот вечер был весьма скромным и состоял, по словам Макниша, из тушёных пингвинних сердец, печени, глаз, языков, лап и бог знает чего ещё, с чашкой воды, чтобы запить всё это. Не думаю, что кто-либо из нас будет страдать от обжорства. После ужина они заметили, что на северо-востоке начинается буря, которая вскоре принесла с собой обильный снегопад. Буря продолжалась весь следующий день, из-за чего все были вынуждены оставаться в палатках. Тем не менее, карканье пингвинов Адели не прекращалось. Наконец, 20 февраля погода прояснилась. Как только рассвело, все выбрались из палаток и с изумлением увидели, что находятся чуть ли не в центре огромной колонии пингвинов. Куда ни посмотри, на всех соседних льдинах деловито сновали тысячи птиц. Они расхаживали с важным видом, блескались в воде и издавали пугающие звуки. Должно быть, эта колония мигрировала на север, и лагерь терпения оказался прямо у них на пути. Началась настоящая резня. Люди пытались догнать буквально каждого пингвина. К ночи было убито, освежовано и разделано на 300 птиц. На следующее утро все увидели, что мигрировавшая колония пингвинов ушла так же внезапно, как и пришла. Из увиденных за этот день 200 пингвинов, добыча охотников стала около 50. В течение нескольких дней мимо лагеря продолжали проходить небольшие группки отстающих птиц, и к 24 февраля у путешественников было уже около 600 тушек. На пингвины адели, маленькие птички, в которых не очень много мяса, поэтому запасы были не такими уж впечатляющими, как могло показаться. Более того, в этих птицах совсем мало жира. Как бы то ни было, внезапное появление пингвинов Адели на время устранило самую сильную угрозу, вставшую перед ними — голод. Но едва она миновала, люди стали задумываться об окончательном спасении. Грин записывал свои наблюдения. Сейчас наш рацион почти полностью состоит из мяса. Стейки из тюленей, рагу из тюленей, стейки из пингвинов, рагу из пингвинов, печень пингвина, хотя последняя в самом деле очень вкусная. Недавно закончился какао, а теперь уже почти закончился чай. И скоро единственным нашим напитком станет молоко из порошка. Мука тоже на исходе, поэтому её смешивают с собачьим пемеконом, чтобы сделать лепёшки, которые получаются довольно неплохими. Сейчас мы находимся в 174 км от поулета, а значит, нами пройдено 3/4 того расстояния, которое оставалось преодолеть, когда мы высадились на лёд. Интересно, окажемся ли мы там вообще когда-нибудь? Маклин писал: Мы пробыли на плавучих льдинах треть года, дрейфуя по желанию природы. Интересно, когда ещё мы увидим дом. А Джеймс, как настоящий учёный, выражал все идеи и сомнения лабораторными терминами. Мы строим различные теории, иногда основываясь на том, какие погодные условия наблюдаем вокруг себя, но, как правило, они не подкреплены ничем. Я не могу перестать думать о теории относительности. Как бы то ни было, у нас есть лишь несколько километров до горизонта и примерно 700.000 квадратных километров моря Уэддала. На самом деле, его площадь ближе к 3 миллионам квадратных километров. Букашка, сидящая на нить, тоже на маленькой молекуле кислорода в бурю, имела бы столько же шансов предсказать, где приземлиться, как и мы сейчас. Глава 17. С дня окончания бури прошло чуть больше месяца. С тех пор они преодолели 126 км, в среднем по 4 км за день. В основном двигались на северо-запад, но каждый день направление было непредсказуемым: то на северо-запад, то на запад, иногда даже на юг, а бывало и прямо на север. Но определённо они приближались к контрактическому полуострову. Уорсли каждый день проводил долгие часы на морозе, на вершине небольшого айсберга, озабоченно глядя на запад в надежде увидеть землю. И 26 февраля он заметил что-то, что можно было бы принять за гору Хадингтон, оказавшуюся в совершенно неожиданном месте. Все хотели в это верить, но мало кто действительно мог. Самым недоверчивым оказался Макниш. Шкипер сказал, что видел её, писал он. Но мы знаем, что он врёт. Ворсли выдавал желаемое за действительное. Гора Хадингтона на острове Джеймса Росса находилась более чем в 200 км к западу от их нынешнего местоположения. Наступивший 1916 год был высокосным, и Шеклтон воспользовался датой 29 февраля как небольшим поводом, чтобы поднять боевой дух команды. Они отметили день холостяка скромным праздничным ужином. Примечание. 29 февраля день святого Освальда. В ряде европейских стран считается единственным днём, когда женщина может сама сделать предложение о браке холостому мужчине. Традиция зародилась в Ирландии в V веке и закрепилась после издания в XIII веке специального закона в Шотландии. Это было связано с тем, что рыцари и сотнями погибали в войнах и поединках из-за чего в Европе стремительно росло число старых дев. В 17 веке схожее постановление было издано в Англии, но обязательного статуса оно не имело и носило скорее разрешительный характер. Гринстрит писал: Впервые за долгое время я закончил есть и не почувствовал при этом желания начать сначала. Тем временем наступил март, и 5 марта Гринстрит писал: День за днём не происходит почти ничего, что разбавляло бы эту монотонность. Мы прогуливаемся по льдине кругами, но не можем пойти дальше, как если бы находились на острове. Уже почти не осталось никаких новых книг и больше не о чем говорить. Все темы полностью исчерпаны. Я давно перестал различать дни недели, кроме разве что воскресенья, когда на обед мы едим печеных пингвинов Аделис с беконом. Это лучшая еда за всю неделю. Но скоро у нас закончится бекон, и воскресенье перестанет быть особенным днём по солью с остальными. Эль-Дивакруг выглядит так же, как и 4-5 месяцев назад, а поскольку температура ночью теперь опускается до -18 и ниже, открытые участки воды покрываются свежим льдом, который недостаточно прочен, чтобы по нему идти. На шлюпке туда спускать по-прежнему нельзя. По-моему, наши шансы добраться до острова Паулет 1 к 10. И действительно, шансы, казалось, уменьшались с каждым днём. Сейчас люди находились ровно в 169 км от острова, но он располагался на западе северо-западе, а они в основном двигались строго на север. Если не произойдёт каких-то кардинальных изменений в движении на север, они рисковали просто проплыть мимо земли, но ничего не могли с этим поделать. Оставалось только беспомощно ждать. Шеклтону, как и остальным, было трудно найти способы скоротать время. Его товарищ по палатке, Джеймс, писал 6 марта. Бос только что нашёл новое применение жиру и сейчас оттирает им рубашки наших карт. Эти игральные карты стали грязными настолько, что на них нельзя ничего разглядеть. Однако жир помогает их очистить. Действительно, Тюлень очень полезный зверь. Хоже всего бывало в те дни, когда погода портилась. Дел не было, приходилось просто сидеть в палатках. И чтобы внутрь не заносилось много снега, всяческие хождения туда-сюда строго ограничивались. Выходить из палаток могли лишь те, кому требовалось ответить на зов природы. Как раз такой день был 7 марта. Дул сильный юго-западный бриз и шёл обильный снег. Маклин описывал обстановку в палатке номер пять. «Нас тут восемь человек, зажатых, как сардины в банке. Кларк постоянно шмыгает носом, что просто невозможно выносить. Это сводит с ума любого, кто остаётся с ним в палатке. Лис и Уорсли только и делают, что спорят по пустякам, и никто не может их унять. Ночью лис ужасно храпит». Ещё храп от Кларка Блэкберра, но не так сильно. В те моменты, когда Кларк шмыгает мне прямо в ухо, единственное утешение для меня взять дневник и писать. Но вдруг, 9 марта, они почувствовали волнение. Океан дышал. Он совершенно явственно вздымался и опускался. На этот раз им не показалось. Такое нельзя было спутать ни с чем. Все это видели, слышали и чувствовали. Ранним утром послышался странный ритмичный треск льда. Все вышли из палаток и увидели это зрелище. Куски льда вокруг то раздвигались примерно на 10-15 см, то снова смыкались. Большие льдины почти незаметно поднимались, не больше, чем на пару сантиметров, и снова медленно опускались. Люди, сбившись в небольшие группки, восхищённо указывали друг другу пальцами на то, что и так было очевидно. По всей ледяной поверхности ощущалось лёгкое, какое-то ленивое движение. Некоторые пессимисты решили, что оно могло быть вызвано местными атмосферными условиями, например, приливами или отливами. Но Уорсли, достав хронометр, приставил его к краю льдины и замерил интервалы между колебаниями. 18 секунд слишком мало для приливного эффекта. Теперь не оставалось сомнений: это волнение от открытого моря. Но как далеко находилась открытая вода? Этого никто не знал. Джеймс размышлял: до какой степени далеко может чувствоваться волнение в плотных льдах? Как показывает наш опыт, не очень далеко. Но, конечно, мы никогда не делали замеров, чем сейчас можно будет заняться. Весь день велись долгие разговоры о том, что происходит, пока Орсли, скручившись у края льдины, делал замеры повторяющихся до бесконечности медленных колебаний. К вечеру все согласились с тем, что открытый океан находится примерно в 55 км от них. И только Шеклтон чувствовала в этом балнении самую большую угрозу, несравнимую со всем тем, с чем они когда-либо встречались. Тем вечером он записал: "Вера моя не укрепится, пока не образуется разводи". Он знал, что пока лёд сомкнут, им не спастись, если давление увеличится. Море разобьёт и раскрошит любую льдину, на которой они попытаются поставить лагерь. И надо ли говорить, что ни одна шлюпка не сможет отплыть в таких условиях? Перед сном Шеклтон ещё раз осмотрел лагерь. Он хотел убедиться, что палатки и шлюпки стоят не настолько близко друг к другу, чтобы их общий вес мог проломить льдину. Кроме того, оборудование было распределено по всей льдине, а значит, они не могли сразу потерять всё в какой-то одной из трещин. На следующее утро люди вышли из палаток, ожидая, что волнение усилилось, но не увидели ни малейшего движения. Лёд оставался, как всегда, плотным. Разочарованию многих членов команды не было предела. Первый реальный признак открытого моря, такая соблазнительная мысль о скором спасении, которого они так долго ждали, всё это промелькнуло перед ними и мгновенно исчезло. В тот день Шеклтон приказал устроить небольшую тренировку, чтобы проверить, как быстро в чрезвычайной ситуации можно будет снять шлюпки с огней и загрузить их припасами. Все сделали то, что от них требовалось, но по раздражительности людей можно было судить, насколько повлияла на них такая дикая жизнь. Когда припасы погрузили в шлюпки, все воочию убедились, насколько скудными они были. Загрузка шлюпок уж точно не составляла для них никакой сложности. После тренировки все вернулись в палатки, угрюмые, почти не разговаривая друг с другом. Нечего делать, не на что смотреть, ни о чем говорить, писал Джеймс. С каждым днём мы становимся всё более молчаливыми. До этого волнения многие месяцами не позволяли надежде завладеть их сознанием. По большей части все уже смирились не только с тем, что придётся зимовать в льдах, но даже с тем, что это будет вполне переносимо. Но затем началось волнение моря, реальное доказательство, что за этой бескрайней ледяной тюрьмой существовала жизнь. И все препоны, которые они чинили сами себе, чтобы не дать надежде проникнуть в их сознание, тут же рухнули. Маклин, упорно боровшийся с собой, чтобы оставаться пессимистом, Больше не смог сопротивляться, и 13 марта дал себе волю, написав «Я полностью одержим идеей о спасении. Мы пробыли во льдах больше четырёх месяцев, совершенно бесполезно для всех. Здесь абсолютно нечего делать, можно лишь убивать время, кто как может. Даже дома, где есть театры и всякого рода развлечения, четыре месяца безделья были бы весьма утомительными. А теперь представьте, каково нам». Здесь мы воспринимаем еду не как часть ежедневной рутины, а как единственный просвет за весь день. День за днём вокруг нас всё та же бесконечная белизна, не разбавленная вообще ничем». Между тем разочарование начинало нарастать. На следующий день Джеймс писал, «Скоро должно произойти что-то решающее, и что бы это ни было, лучше бы оно наступало постепенно». Идёт пятый месяц с тех пор, как наш корабль пошёл ко дну. Покидая его, мы верили, что будем на берегу через месяц. Как говорится, человек предполагает. Даже буря, пришедшая днём с юга, не подняла настроения измученным людям. Было слишком тяжело переживать все трудности, которые она повлекла за собой. Не приносило облегчения даже то, что, как выразился Уорсли, «Мы, возможно, несемся на север с невероятной скоростью. Два километра в час». «Шквалы ветра», — продолжал Борсли, — «обрушивались на наши хрупкие палатки так, словно собирались разорвать их в клочья. Палатки тряслись и угрожающе раскачивались. Все вокруг горхотало и дрожало». Материал был настолько тонким, что клубы дыма от наших трубок и сигарет внутри палаток закручивало в настоящие воздушные воронки порывами ветра, бушевавшего снаружи. Ночью все по одному выходили на дежурство, ровно на час. Возвращаясь, каждый дежурный заползал в палатку и пытался в кромешной тьме по пути к своему спальному мешку отряхнуться от снега. Неудивительно, что возвращение дежурного всякий раз будило всех обитателей палатки. Как можно уснуть, вспоминал Уорсли, когда снег на лице, чьи-то ноги у твоего живота, вой и грохот ветра снаружи. Палатка трясётся, и слышен громкий храп полковника. Той ночью, когда буря с неистовыми завываниями толкала их на север, Джеймс Хмур заметил, Вероятно, остров Паулет уже где-то к югу от нас. Глава 18. Хуже всего было то, что снова остро встала проблема нехватки еды, особенно жира для готовки. Прошло уже 3 недели с тех пор, как они последний раз убили тюленя, и небольшие запасы жира пингвинов Адели почти заканчивались. Корабельные припасы тоже были на исходе. А 16 марта израсходовали последнюю муку. Из неё и собачьего пемека наделали лепёшки, каждая из которых весила не больше 30 г. И несколько человек, пытаясь растянуть трапезу, грызли и кусали их в течение целого часа. Снова вспыхнули старые обиды на Шеклтона за отказ воспользоваться всеми возможными шансами, которые в разное время предоставляла им судьба. Даже Маклин, никогда раньше не критиковавший политику Шеклтона, Почувствовал настолько сильное желание высказаться по этому поводу, что разработал специальный шифр, чтобы записать свои мысли в дневник, не опасаясь чужих любопытных глаз. Вот что он написал с помощью шифра 17 марта. Думаю, босс был немного недальновиден, отказавшись запастись едой, когда это было возможно. Рискнуть стоило. Затем 18-го. Несколько дней назад Лис предложил боссу запастись всей возможной едой из-за океанского лагеря, на случай, если придётся зимовать во льдах. В ответ на что босс нагрубил ему, «Некоторым из этих людей голод пойдёт на пользу. Их проклятый аппетит слишком велик». Шли дни. Запасы неумолимо сокращались. Уже закончились чай и кофе. Из-за нехватки жира, с помощью которого растапливали лёд, получая воду, Люди выпивали в день всего по одной порции очень водянистого порошкового молока. Его подавали на завтрак вместе с 150 г телячьего мяса. Обед был холодным: четверть банки размороженного бульона и один консервированный бисквит. На ужин ели похлёбку из мяса тюленя или пингвина. Многие ощущали жажду почти как физическую боль. Естественная потребность организма в получении необходимой энергии, чтобы согреться, вызывала хронический непрерывный голод. Погода стремительно ухудшалась, ночью температура часто падала до 23 градусов мороза. Из-за этого потребность людей в калориях увеличилась, но ели они очень мало. Многим приходилось на несколько часов после еды забираться в спальные мешки, чтобы хоть как-то согреться и унять дрожь, До тех пор, пока организм не получит ещё немного тепла со следующим приёмом пищи. Появились даже некоторые весьма рискованные шутки на тему каннибализма. Гринстрит и я писал борсли, подшучиваем по поводу Мерстона. Он самый пухлый человек в лагере, и мы очень заботимся о его состоянии, устраивая настоящие аттракционы щедрости. И предлагаю ему старые пингвиньи кости, уже полностью обглоданные. Мы умоляем марсана не ходить и даже заходим настолько далеко, что выбираем наиболее лакомые части его тела и ссоримся из-за того, кому достанется самое нежное мясо. В конце концов мы настолько взбесили его, что теперь каждый раз при виде нас он с показным отвращением разворачивается и уходит в противоположную сторону. Это была плохая тема для шуток, хотя бы потому, что в ней уже появлялся намёк на актуальность. Да и сам Уорсли, за исключением подобных слабых попыток казаться смешным, стал молчаливым и угрюмым. Когда 22 марта ситуация с продовольствием стала критической, Шеклтон приказал Маклину застрелить на следующий день всех его собак, чтобы команда могла съесть предназначенную им еду. Маклин отреагировал весьма равнодушно. Должен признаться, я не думаю, что они ещё смогут нам пригодиться. Океанский лагерь уже исчез. У нас хватит жира для печи ещё на 10 дней, а затем останется лишь надеяться, что мы найдём тюленей, иначе нам действительно придётся очень тяжело. Утро 23 марта выдалось холодным, и кое-где над льдами стелился туман. Шеклтон рано вышел на прогулку. Он подошёл к самому краю льдины, И когда туман чуть-чуть рассеялся, заметил вдали на юго-западе какой-то чёрный объект. Несколько минут он пристально вглядывался в него, а затем побежал к палатке, чтобы разбудить Хёрли. Вдвоём они вернулись к краю льдины и несколько минут пристально всматривались вдаль сквозь клубы тумана. Да, это была она земля. Шеклтон помчался к лагерю с криками: "Земля! Я вижу землю!" Он бежал от палатки к палатке. Реакция была странной. Некоторые выбрались из палаток, чтобы увидеть всё своими глазами, но остальные, замёрзшие и уставшие от того, что далёкие айсберги то и дело путались с землёй, отказались вылезать из спальных мешков, по крайней мере, до тех пор, пока не станет точно известно, что перед ними земля. Но это был не далёкий айсберг и не мираж. К сути по данным Британской антарктической лоции Они увидели один из крошечных островков опасности, чья отвесная плоская вершина возвышалась над водой. Примечание. Островки опасности. Danger islets. Они находились ровно в 78 км от этого клочка суши, а в 37 км за ним было место, к которому они так стремились. Остров Паулет. Какое-то время люди стояли и смотрели на землю пока густой туман не скрыл от них это зрелище. После полудня погода улучшилась, небо прояснилось, и взором всех открылся прекрасный вид. Островки опасности и дальше за ними чёрные горы, чьи вершины устремлялись в низкие облака. Уорсли определил, что самой высокой была гора Перси на острове Жуанвиль у самого края антарктического полуострова. Этот остров находился в 105 километрах почти прямо на запад от них, прямо направо по направлению их движения. Если льды разойдутся, мы сможем там быть уже через день, писал Хёрли. Но никто не верил, что они разойдутся. Скорее наоборот. Вокруг было около 70 айсбергов, многие из которых застряли на милях, и казалось, что из-за них льды не могут ни раскрыться, ни двинуться на север. Если спустить шлёпки, то скорее всего, они разобьются в считанные минуты. Более того, нельзя было думать о том, чтобы проехать по льдам. Сейчас паковый лёд представлял собой плотную массу разбитых кусков и был ещё коварнее, чем 3 месяца назад, когда они за 5 дней прошли всего 18 км. Невероятно трудный и опасный путь из океанского лагеря. Поэтому земля в поле зрения оставалась лишь ещё одним напоминанием об их беспомощности. Гринстрит отреагировал в свойственной ему циничной манере. Приятно думать, что в мире есть что-то кроме снега и льда, но я не вижу никаких причин для восторга, потому что это не приближает нас к спасению. Я бы больше обрадовался стаду тюленей, поскольку это означало бы, что у нас появится еда и топливо. Но как бы обидно им ни было, большинство членов команды радовались, видя землю хотя бы потому, что, как сказал Джеймс, прошло уже почти 16 месяцев с тех пор, как мы последний раз видели чёрные скалы. Больше всех радовал самоклин, поскольку Шеклтон, по всей видимости, забыл о своём решении убить его собак. Пожалуйста, Господи, писал Шеклтон тем вечером. Дай нам поскорее оказаться на берегу. Но льдина неумолимо дрифовала в другую сторону. Их продолжала уносить к самому краю антарктического полуострова. Сейчас высадиться на землю было невозможно. Они почти миновали сушу, на которой могли оказаться. Теперь между ними, открытым морем и мысом Горн бурлил ужасный пролив Дрейка, самая обеспокоенная часть океана на земном шаре. В светлый солнечный день 24 марта вершины острова Жоан-Виль четко просматривались на фоне неба. Джеймс, видя перед собой плотные непроходимые льды, едва сдерживался. Невыносимо думать, что небольшое разводье в 6 метров шириной могло бы вывести нас отсюда за пару дней. Но льды плотные как никогда, и это становится невозможным. В палатках теперь очень тихо, мы почти не разговариваем. Везде царит атмосфера ожидания, все озабочены только этой мыслью. Нервы людей напряглись до предела, когда днём по их льдине прошли две трещины, всего в 27 метрах от лодок. К счастью, они не раскрылись. На следующее утро, сразу после рассвета, с юго-запада внезапно поднялась буря. Но продлилась она лишь до середины дня, а затем ветер резко утих и небо прояснилось. Закат потрясал воображение огненными оттенками громадных облаков, проплывавших мимо солнца. Всё предвещало бурю. Сзади снова показался остров Жонвиль, но на этот раз он находился вдали, и его было плохо видно. Жгучий мороз, который принесла с собой буря, пришедшая с юга, доводил измученных людей до изнеможения сказали, что тепла их тел не хватает даже для того, чтобы согреть свои спальные мешки. Запасов жира оставалось меньше, чем на неделю, поэтому 26 марта люди лишились своих 150 г тюленьего мяса на завтрак. Вместо этого пришлось довольствоваться 200 г холодного собачьего пемикана и половины порции порошкового молока. В особенно холодные дни к этому добавляли несколько кусочков сахара. На обед давали одну булочку с тремя кусочками сахара, а ужин состоял из единственного так называемого горячего блюда за весь день. Похлёбки из тюленя или пингвина, варившейся так мало, насколько было возможно. Воду никогда не давали. Если кому-то хотелось пить, он набирал снег в маленькую баночку, обычно из-под табака, и прижимал к своему телу, чтобы растопить, или спал с ней в спальном мешке. Но доверху заполнив такую банку снегом, человек получал всего лишь одну или две столовые ложки воды. 26-го числа до Шеклтона дошли слухи, что несколько человек унесли с общего склада несколько кусков жира и мяса пингвинов и пытались их съесть замороженными и сырыми. Шеклтон тут же приказал, чтобы все оставшиеся припасы теперь хранились прямо возле его палатки. К тому же Маклину приказали достать из кучи мясных отходов, которыми кормили собак, всё, что ещё можно было съесть. Маклин разбирал её, откладывая в сторону всё, кроме того, что слишком сильно пахло, чтобы есть. Получилась кучка кусков, почти весьма отталкивающего вида, и Маклин отметил: "К сожалению, если мы не поймаем больше ни одного тюленя, нам придётся есть всё это сырым" казалось, что собак тоже скоро придётся съесть. На их пока не трогали, бросая те на то, что появится хоть малейший шанс доехать до океанского лагеря за оставшимися там припасами. Забери они продовольствие из лагеря или пойми, что этого сделать нельзя, собак тут же пристрелили бы и съели. Я бы не раздумывая съел приготовленную собаку, писал Маклин. Но совсем не хочу есть её сырой. Несколько человек день за днём уговаривали Шеклтона рискнуть и в последний раз съездить в океанский лагерь, который сейчас находился в 13 километрах от них и уже почти пропал из виду. Там оставалось ещё около 250 л 300 кг собачьего пемикана и примерно 30 кг муки. Но Шеклтон не мог взять на себя такую ответственность и послать каюру в по опасному льду, несмотря на то, что его не меньше других волновало отсутствие припасов. Вокруг постоянно раздавались звуки давления. Паковые льды неумолимо прижимало к изгибу Антарктического полуострова. Этот шум эхом прокатывался по всему льду, и почти со всех сторон наблюдалось движение льдов. "Надеюсь, наша старая льдина не сломается, потому что поблизости не видно ни одной надёжной ледяной плиты", комментировал Гринстрит. Многочисленные айсберги, находившиеся вблизи, ускоряли процесс разрушения льдов. Иногда одна из льдин мирно проплывала рядом с остальными и вдруг неожиданно резко вздымалась вверх, разламывая близлежащие массы, пробиваясь через всё, что встречалось ей на пути, оставляя за собой след из перевёрнутых кверху и расколотых на куски плавучих льдин. И невозможно было предположить, какой курс возьмёт дальше эта смертоносная сила. 27 марта Уорсли записал в дневнике, что один из огромных айсбергов вдруг необъяснимым образом отдалился от них и ушёл на северо-восток, а откуда-то с севера появился ещё один айсберг, оказавшийся всего за 4 часа на расстоянии 10 км от нашей плавучей льдины. Но к счастью, он тут же взял курс на восток и миновал нас. Поездка к океанскому лагерю с каждым часом казалась всё менее возможной, но Шеклтон понимал: сейчас или никогда. Вечером он неохотно приказал Маклину быть готовым к тому, что, может быть, завтра рано утром ему придётся ехать. Маклин уже ложился спать, но услышав такой приказ, обрадовался и начал приводить в порядок сани и готовить упряжку. Однако на рассвете лёд начал слишком сильно двигаться, и всё вокруг покрыл густой туман. Шеклтон вышел в палатку номер 5 во время завтрака и сказал Маклину, что поездка отменяется. Весь лагерь был разочарован. Это чувство как будто пришло после damp влажной туманной ночи, на протяжении которой никому так и не удалось выспаться. Не успел Шеклтон выйти из палатки, как Маклин разозлился на Кларка. Причина была какой-то сомнительной, но они начали кричать друг на друга. Напряжение передалось Ордлису и Уорсли, которые тут же затеяли перепалку, отчаянно богохульствуя при этом. Тем временем Гринстрит случайно разлил своё молоко и обвинил в этом Кларка, окликнувшего его в этот момент. Кларк попытался возразить, но Гринстрит накричал на него. В следующее мгновение Гринстрит замолчал, буквально чтобы перевести дух, но в тот же момент его злость пропала, и он сник. Все остальные в палатке тоже замолчали, глядя на Гринстрита, лохматого бородатого, грязного от жировой сажи, сжимавшего в руках кружку и беспомощно взиравшего на то, как снег жадно впитывает его драгоценное молоко. Потеря была для него настолько трагичной, что казалось, он сейчас разрыдается. Не говоря ни слова, Кларк подошёл и налил немного своего молока в кружку Гринстрита. Затем то же самое сделал Уорсли. После него по очереди: Маклин, Рикенсон, Кер, Ордлис и наконец Блэкборо. В палатке надолго повисла тишина. Сразу же после завтрака заметили двух тюленей, и мгновенно распределились по командам. Первая группа стала окружать тюленя, который расположился к ним ближе всего. Остальные осторожно подходили ко второй жертве. Как вдруг Шеклтон, почувствовав, что лёд слишком опасен, приказал всем возвращаться в лагерь. На обратном пути Орд-Лис упал в обморок от голода. Он, как обычно, съел только половину порции, намереваясь сохранить оставшуюся часть на потом. После нескольких минут отдыха он встал на ноги и сумел самостоятельно дойти до лагеря. В тот же день, немного позже, на смену туману пришёл настоящий дождь, а температура поднялась до нуля градусов. Почти все забрались в спальные мешки и оставались там пока лило. Дождь продолжался всю ночь и весь следующий день. Маклин описывал это так: Потоки воды сливаются в один и просачиваются под мой спальный мешок, из-за чего он промокает насквозь, а вместе с ним все мои рукавицы, носки и остальные вещи. Даже сейчас, когда я пишу это, вода Кап-кап-капает с крыши палатки, и мы подставляем под струи все имеющиеся у нас ёмкости. Пустые банки и прочее, чтобы не замочить сумки. Получается не очень хорошо, потому что таких ёмкостей в четыре раза меньше, чем место, откуда капает вода. Я разложил на своей сумке сапоги-барбари таким образом, чтобы туда стекала вода. И когда набирается достаточно большая лужа... Я аккуратно поднимаю их и сливаю воду в снег с одной стороны. Очень утомительно постоянно следить за этим. Молюсь Богу, чтобы он послал нам хорошую погоду, поскольку то, что происходит сейчас, ужасно. Я никогда в жизни не видел такого уныния и такой депрессии, как сегодня в нашей палатке. Ближе к вечеру дождь сменился снегом, и к 5 часам всё прекратилось. Вечером с 9 до 10 дежурил Джеймс. Он, как обычно, ходил по льдине, но вдруг заметил какое-то движение льда. Приглядевшись, он увидел совершенно точное колебание, поднимающее льдину, и попчался к Шеклтонну, который распорядился, чтобы ночные дежурные были особенно внимательны. В 5 часов 20 минут следующего утра льдина раскололась. Глава девятнадцатая В это время на дежурстве был маленький Альф Читэм, который тут же бросился к палаткам. «Трещина!» — кричал он. «Трещина! Всем встать!» Через несколько секунд все выбежали из палаток. Они увидели две трещины. Первая проходила по всей длине льдины, а вторая шла под прямым углом к первой. Более того, было явственно видно, что вся льдина поднималась. Люди бросились к Джеймсу Керту, быстро сняли замороженные болты, соединявшие шлюпку со нянями, и перетащили её на середину льдины. К этому времени трещина в центре расширилась примерно до 6 м. Было видно, как она с каждым колебанием расползается и увеличивается. Все запасы мяса оставались на другой стороне. Тогда несколько человек перепрыгнули туда, выбрав место, где трещина ещё не слишком расширилась. И стали бросать куски мяса прямо через открытую воду своим товарищам. Без четверти 7 закончили. Все продукты удалось спасти. Решено было сделать короткий перерыв, чтобы немного подкрепиться. Пока все стояли и ждали свои порции, лдин снова разломилась, на этот раз прямо под Джеймсом Кэрдом, в каких-то 30 м от палаток. Не потребовалось никаких приказов. Все бросились к шлюпке и перетащили её поближе к палаткам. Теперь они могли поесть и получили то, что обычно ели на завтрак: кусок собачьего пемикана, 6 кусочков сахара и полкружки молока. Не успели они закончить свой завтрак, как сквозь туман заметили странную фигуру, двигавшуюся по той части льдины, где находился лагерь. Уайлд побежал в палатку за ружьём, затем, опустившись на одно колено, выстрелил. Животное медленно повалилось на лёд. Несколько человек бросились к нему. Их добыча оказалась морской леопард, длиной почти 3,5 м. Оказалось, вайлд одной пулей изменил судьбу всей команды. У их ног лежало почти полтонны мяса и как минимум двухнедельный запас жира. Шеклтон объявил, что на обед в честь этой добычи все получат печень морского леопарда. Трофеи доставили в лагерь на собаках. При разделывании в желудке морского леопарда нашли около 50 непереваренных рыбин. Их аккуратно отложили, чтобы съесть на следующий день. К 9 часам работа завершилась. Затем Шеклтон позвал Маклина и сказал, что пришло время застрелить его собак. Маклин не сопротивлялся, поскольку больше не было причин оставлять их в живых. Путешествие к Акянскому лагерю казалось просто нереальным, учитывая появление нового разлома. К тому же, теперь у них был морской леопард. Необходимость в такой рискованной поездке отпала. Маклин вместе с Уайлдом отвёл собак по узкому перешейку через трещину, туда, где раньше была кухня. По дороге они прошли мимо свалки мясных отходов. Пивет, старый хитрый пёс, схватил отрубленную пингвинию голову, а Боцман нашёл косточку. Им обоим разрешили оставить добычу. Маклин чувствовал себя отвратительно, распрягая одну за другой собак и выводя их за ледяной гребень. Уайлд, как и прежде, усаживал собак по одной на снег, представлял дуло револьвера к голове и спускал курок. Так они и умерли: певец с головой пингвина в зубах, ботсман с заветной косточкой. Когда все собаки были мертвы, Маклин освежевал и разделывал их. Щенков Крина постигло та же участь. Вернувшись в лагерь, они оказались почти в праздничной атмосфере. Все пребывали в радостном предвкушении первого за целых 2 недели горячего обеда. Поступило предложение попробовать собачье мясо, и Шеклтон согласился. Крен нарезал небольшие стейки из своего пса Нельсона, а Шеклтон проделал то же самое с грасом. Когда мясо поджарили, Крен побежал раздавать его всем желающим. Первым делом он направился к палатке Шеклтона. Обветренное лицо ирланца появилось возле откинутого полога. Я принёс вам попробовать кусочек Нельсона. Собачье мясо понравилось, Макниш отмечал. Их мясо по вкусу как деликатес, особенно после длительной теленной диеты. Джеймс нашёл его удивительно хорошим и вкусным. Уорсли заявил, что кусочек граса, который он съел, был вкуснее морского леопарда. А Хёрли даже позволил себе сказать, что мясо было изысканно нежным и ароматным, особенно нельсон, который напоминал телятину. Всё утро лёд продолжал колебаться и вздыматься, то сильнее, то слабее. Поэтому во время обеда Шеклтон объявил, что они переходят на систему постоянного дежурства. 4 часа дежурства, 4 часа отдыха. Шеклтон становился ответственным за одну половину дежурных, Уайлд за вторую. Таким образом, половина команды будет находиться в постоянной готовности, собранная, одетая, способная выйти в любой миг. Двое дежурных должны регулярно обходить ледники в поисках трещин или какой-либо иной угрозы. Остальным разрешалось стоять около своих палаток. В течение дня появлялось всё больше и больше признаков неизбежного раскрытия льдов. В небе люди увидели множество капских голубков и крачек, а Уорсли заметил чудесного гигантского буревестника, белого как снег, за исключением двух чёрных полосок на крыльях. Всё это свидетельствовало о близости открытой воды. Кларк, завидев между льдинами медузу, сказал, что эти существа водятся только вблизи открытых морей. Эти приметы, да ещё тёмное небо, говорившее о наличии воды к северо-западу от них, а также колебания и высокая температура около плюс одного градуса, дали Уорсли основания сделать вывод. «Всё это кажется вполне обнадёживающим». Но потом он добавил. «Надежда даёт нам силы поверить в желаемое». К трём часам дня влажность воздуха заметно повысилась, а в восемь часов, когда Уайлд принял дежурство, Пошёл дождь. Уайлд и МакЭлрэй на время дежурства перебрались в палатку номер пять, где, несмотря на тесноту и влажность, было вполне уютно. Все были рады послушать новые истории вместо постоянно повторяющихся баек своих товарищей по палатке. Вскоре гостям позволили роскошь — зажечь спичку. «Все готовы?» — спросил Уайлд у курильщиков, державших на готове свои трубки и сигареты. Затем драгоценной спичкой чиркнули о коробок, и она озарила бородатые лица собравшихся в тесный круг людей. Ею уже зажгли самодельные свечи, сделанные из просмалённой шерстяной верёвки. После этого все, довольно пыхтя трубками и сигаретами, уселись обратно на свои места. Уайлд рассказал несколько историй о своих прошлых авантюрных приключениях, связанных с девшками. А МакЭлрей, пытаясь соответствовать репутации самого космополитичного члена экспедиции, поведал внимательным слушателям рецепты нескольких коктейлей, в том числе и одного гарантированно имеющего свойства афродизиака под названием «ласкающий грудь». В целом ночь прошла без особых событий. К рассвету дождь прекратился, а ветер падал в южном направлении, неся с собой холод и сухость. Колебания потихоньку прекращались. Несмотря на все обнадеживающие знаки, состояние льда за весь день и до следующего утра почти не изменилось. Днём в небе на юго-западе снова появилась очень тёмная полоса, растянувшаяся до северо-востока. Однако из-за южного ветра внезапное раскрытие льдов казалось маловероятным, поэтому Шеклтон счёл, что сейчас можно отменить наблюдение за морем. Но часовые дежурства по одному продолжались и днём, и ночью. Тем вечером, ровно в 8 часов, когда Маклин помогал Ордлису сокращать время дежурства, их льдина внезапно поднялась и разломилась прямо в полуметре от палатки Уайлда. Маклин и Ордлис поспешили сообщить тревожные новости всей команде. Спящие люди были застигнуты врасплох, ведь они легли спать в полной уверенности, что ничего не произойдёт пытаясь как можно быстрее одеться, отыскать свою одежду и влезть в замёрзшие на 30-градусном морозе сапоги, они устроили настоящую самотоху и давку в кромешной темноте палаток. Даже выбравшись из них, они не сразу понимали, что произошло и откуда надвигается опасность. Перемещаясь в темноте, они постоянно сталкивались друг с другом и проваливались в невидимые дыры во льду. Наконец, все пришли в себя и притащили шлюпки поближе к палаткам. При этом запасы мяса отрезала от лагеря новой трещиной, и людям снова пришлось перебрасывать их в тюнате на другую сторону. Шекотон приказал возобновить дежурство с наблюдением за морем. Кроме того, любой, кто не находился на дежурстве, теперь должен был спать полностью одетым, вплоть до рукавиц и шапки. Оснуть было трудно. За ночь их плавучие льдины заметны, почти на 30 см поднялась То и дело ощущались толчки, слышались постоянные удары от другие льдины. Все знали, сейчас их льдина настолько мала, что если по ней пройдёт ещё одна трещина, что-нибудь или кто-нибудь наверняка провалится под неё, и, возможно, его раздавят льдами. С наступлением утра южный ветер прекратился, и ближе к полудню давление спало. В полдень Уорсли впервые за шесть дней сделал замеры. И выяснилось, что они находятся на 62 градусах 33 минутах южной широты и 53 градусах 37 минутах западной долготы. За 6 дней они проплыли 52 км на север, с учётом тех 5 дней, когда дули неблагоприятные северные ветры. Их льдины явно находятся под влиянием течения, уносящего её на север. 3 апреля Маклеод отмечал свой 49-й день рождения. Как только команда во время обеда произнесла тост за его здоровье, на краю льдины появился морской леопард. Маклеод, невысокий, но коренастый мужчина, подошёл поближе и начал хлопать руками, изображая пингвина. По всей видимости, это убедило морского леопарда, и он выпрыгнул из воды навстречу Маклеоду, которому пришлось спасаться бегством. Зверь сделал пару прыжков вперёд и остановился, вероятно, осматривая остальных странных существ на льдине. Эта задержка стала для него фатальной. Уайлд уже выбежал из палатки с ружьём. Он прицелился, выстрелил, и ещё полтонны мяса пополнили запасы. Пищи стало больше. Вместе с этим увеличились порции и поднялся боевой дух всей команды. Печальное угрюмое настроение, появившееся несколько дней назад из-за перспективы есть сырое гнилое мясо, исчезло без следа. И более того, на конец мысли людей стало занимать что-то большее, чем просто выживание. В тот день, когда все поздравляли Маклеуда с праздником, Уорсли и Риккинсон пустились в долгий шумный спор, показалось бы совершенно не имеющему к ним отношения вопросу об относительной чистоте новозеландских и английских молочных ферм. Люди знали, что их положение с каждым часом становится всё более критическим. Но смотреть в лицо опасности было значительно легче с полным желудком. Их льдина, раньше не менее 2 км в диаметре, теперь уменьшилась до каких-то 200 м. Большую часть времени она была окружена водой, и ей постоянно угрожало столкновение с другими льдинами. Остров Кланесс находился в 126 км на север. Конечно, сейчас они направлялись прямо к нему, но боялись, что дрейф льдины на запад может усилиться. Если так произойдёт, они пройдут по проливу Лопер шириной около 150 км между островом Элифант и островом Короля Георга. Примечание. Другое название острова Элифант остров Мадвинова. Магниш писал: «Будет тяжело, если мы попадем в этот пролив, а потом нас вынесет в море». А Джеймс отмечал. «У нас царит дух ожидания. Нет сомнения, что мы сейчас на краю чего-то решающего. Если все пойдет хорошо, очень скоро мы окажемся на земле. Будет лучше всего, если льды разойдутся. Но страшно подумать, что нас может унести за те острова и зажать во льдах». Наша цель острова Кларэнс и Элефант. На следующий день невозможно было определить местоположение. Всё затянул густой туман. ЛД опасно поднялись. На 5 апреля Уорсли сделал замеры, и стало ясно: они плывут прямо в открытое море. Глава 20. Через 2 дня Эльдина стала дрифтовать на запад, и в результате их унесло на невероятное расстояние 39 км за 48 часов, несмотря на встречный ветер. Все были поражены такими новостями. За одну минуту всё перевернулось с ног на голову. А высадки на островах Кларэнс или Elephant теперь не могло быть и речи. Хёрли сказал: Это доказывает наличие сильного западного течения и исключает надежду высадиться на острове Эрифанд. Внимание всех полностью переключилось на остров Короля Георга, расположенный на западе. Теперь мы надеемся на восточный или северо-восточный ветер, чтобы он отогнал нас на запад, пока мы не уплыли слишком далеко на север. писал Джеймс Удивительно, как быстро могут поменяться предпочтения от самого желанного до самого нежеланного за какую-то пару дней. Все разговоры сейчас не клеятся вовсе, либо целиком сосредоточены на направлении ветра и течений. Многие сомневались, что даже сильный восточный ветер сможет унести их довольно далеко на запад, прежде чем они попадут в залив, где льды, безусловно, разойдутся. В лучшем случае, оставив им шанс плавать в шлюпках под жестокими ударами штормов пролива Дрейка. Боже, не допусти этого, писал Гринстрит, потому что боюсь, в этом случае мы не выживем. Ночи все лежали в спальных мешках и по зловещим звукам давления со всех сторон понимали, что льды продолжают двигаться. Следующий день был очень облачным, поэтому они не могли узнать ничего о своём положении. Однако ночью 6 апреля небо прояснилось, и днём было достаточно светло. Прямо к северу на небольшом расстоянии от своей льдины они заметили огромный айсберг. Когда солнце поднялось выше, все увидели, что верхушка айсберга скрывалась за облаками. Таких высоких айсбергов не бывает. Это остров. Но какой? Из-за сильного сдвига на северо-запад многие считали, что это остров Элефант. Другие думали, что Кларэнс. Больше всего их удивляло, что виден один остров и не виден другой, хотя они были равноударены друг от друга. В конце концов победили те, кто считал, что это остров Кларэнс, поскольку вершины, достигавшие высоты 1700 м, были на 600 м выше, чем любая вершина острова Элефант. И это делало их заметными даже на большом расстоянии. К завтраку облака уплотнились, закрывая вид на землю. Но в полдень Уорсли сделал замеры и рассеял сомнения, подтвердив, что они видели остров Кларэнс, который находился в 96 километрах от них. Более того, их положение показывало, что западное направление дрейфа сменилось северным, и что за последние 2 дня они прошли 15 километров почти ровно на север. Все почувствовали огромное облегчение. Джеймс писал: В итоге острова Элефант и Кларенс все еще остаются нашей целью, а нынешний юго-западный ветер предвещает более обнадеживающие перспективы. За ночь льды немного сошлись и сейчас просто кишат живностью. Мы слышим и видим китов, которые почти все время плавают неподалеку. Однажды одна особенно уродливая косатка высунула из воды голову и оглядела нашу льдину. «Пингвины!» кричат. Иногда их стайки проносятся по воде со странными прыжкообразными движениями, как будто гигантские блохи прыгают по поверхности воды, что очень красиво смотрится в лучах солнца. Мы видели около двадцати тюленей, и всё это сегодня утром, за один раз. По небу то и дело пролетают снежные буревестники, а вместе с ними и чайки-поморники. Но проклятые льды не раскрывались. «Молюсь Богу, чтобы мы смогли высадиться на землю», – писал Маклин. «И, наконец, ушли из этих неконтролируемых льдов, которые уносят нас неизвестно куда, несмотря на все наши усилия. Сейчас мы в руках высшей силы, и, как все жалкие и смертные, ничего не способны сделать против этих неуправляемых сил природы. Если не получится высадиться на землю, а это вполне вероятно», Я считаю, что было бы неплохо высадиться на каком-нибудь айсберге. Действительно, многие из нас уже об этом говорили и хотели бы этого. Но, конечно, находится и масса других весомых аргументов. Все аргументы принадлежали Эрнесту Шеклтону. Он был категорически против высадки на айсберг, до тех пор, пока не останется никаких других вариантов. Он хорошо знал, что айсберги, казавшиеся довольно устойчивыми, способны внезапно переворачиваться из-за того, что одна их часть тает быстрее, чем другая. Всю ночь вокруг лагеря царил непредаваемый шум. Жуткие крики пингвинов сливались со звуками, издаваемыми стаями китов. Когда наконец наступил рассвет, погода оказалась хорошей, с небольшим западным ветром, а небо светлым и безоблачным. Все опять увидели остров Кларэнс. Слева от него едва виднелись вершины острова Эلیفент. Уорсли насчитал 10. Но их местоположение относительно острова Кларэнс значительно изменилось с прошлого вечера. Сейчас остров находился почти ровно на север от них. Значит, они уплыли восточнее. В полдень замеры, проведённые Уорсли, подтвердили этот факт. За последние 24 часа они почти не продвинулись на север, максимум на 4 километра. Вместо этого они проплыли целых 30 километров на восток. Это казалось невероятным. Направление движения изменилось почти на 180 градусов. Два дня назад они были в шоке от того, что дрейфовали на запад. А сейчас пришлось смириться с тем фактом, что их льдина стремительно двигалась на восток, уходя всё дальше от земли. Гринстрит сказал: Если ветер снова не сменится и льдина не начнёт дрейф на запад, мы пропустим все острова. С северо-запада нарастало давление льдов, усиливая колебания воды, которые время от времени поднимало их льдину почти на метр вверх. У Ордлиса даже настигла морская болезнь. В сравнении с медлительными айсбергами было видно, как быстро движутся на восток паковые льды. Отдельные льдины разбивались на такие маленькие кусочки, что превращались в ледяную крошеву, обволакивавшая всё на своём пути, как сироп. Вечером примерно без четверти 7 Макниш записал в своём дневнике: Со вчерашнего дня колебание заметно усилилось, но это уже никому не мешает, так как наша льдина теперь стала такой маленькой. Она поднимается и опускается с он так и не закончил предложение. Раздался сильный удар, и льдина раскололась прямо под Джеймсом Кэртом. Уорсли, стоявший в это время на дежурстве, принялся звать на помощь. Все выбежали из палаток с ужасом глядя на Джеймса Кэрда. Но в этот миг трещина начала угрожающе расширяться. Две другие шлюпки, оказавшиеся теперь с другой стороны, срочно перетащили через воду. Когда всё закончилось, льдина превратилась в треугольник со сторонами примерно в 100 120 и 90 метров. Вскоре после полуночи западный ветер сменился юго-восточным и значительно ослаб. Почти тут же образовались бассейны с открытой водой, потому что льдино расходились в стороны. Но это продлилось недолго. К утру льды снова сошлись, несмотря на то, что небо на севере стало тёмным, как чернила. Во время завтрака лёд таинственным образом снова разошёлся. Маленькие льдинки превратились в одинокие белые пятнышки на тёмной холодной поверхности воды. Однако, пока люди с надеждой наблюдали за этими метаморфозами, льды снова сошлись. Колебание нарастало, и льдину со всех сторон постепенно начинало заливать водой. К середине утра лёд в третий раз разошёлся. В половине 11 раздался громкий крик Шеклтона: "Собрать палатки и подготовить шлюпки!" Все бросились выполнять свои обязанности. В считанные минуты палатки были собраны, а спальные мешки сложены в шлюпки. Затем шлюпки одну за другой подвезли на санях к самому краю льдины. Трещина. Льдина раскололась ещё на две части. На этот раз ровно в том месте, где несколько минут назад стояла палатка Шеклтона. Обе льдины быстро расходились в стороны, унося от команду шлюпку Stentcomb Wills и большой запас провизии. Решение пришло мгновенно. Почти все перепрыгнули через разраставшуюся трещину и быстро начали перетаскивать на свою сторону шлюпку и продовольствие. Затем они ждали, разрываясь между непреодолимым желанием спустить на воду шлюпки, несмотря на риск, и стопроцентной уверенностью в том, что как только они это сделают, дороги назад уже не будет. Какой бы маленькой ни была их льдина, сейчас она оставалась самой надёжной в поле зрения. Если они её покинут, и льды сомкнутся прежде, чем они найдут более подходящее место, и мы уже не спастись. Несмотря на происходящее, Грин ответственно подходил к своим обязанностям. Он приготовил для команды маслянистый суп из тюленя и чайник горячего порошкового молока. Каждый взял свою порцию и съел её стоя, пристально наблюдая за льдами. Уже было 12:30. Разводы постепенно расширялись. Все выжидающие смотрели на Шеклтона. Сейчас их окружала открытая вода. Но как долго это продлится и как долго они смогут оставаться там, где находятся сейчас. Огромная ледяная плита, которая раньше была лагерем терпения, превратилась в неправильный прямоугольник, не более 50 м в длину. Сколько времени пройдёт до того, как лёд развалится на куски прямо у них под ногами? В 12:40 Шеклтон тихим голосом отдал приказ: "Спустить шлюпки". Все оживились. Грин подбежал к своей госпоже печке и потушил огонь. Некоторые взяли кусочки парусины и завернули в них небольшие порции мяса и жира. Остальные побежали к шлюпкам. До для докера сняли с соней и спустили на воду. Затем все начали передавать друг другу припасы. В эту шлюпку погрузили мешок мяса, жировую печь и сверху поставили то, что раньше было палаткой номер пять. Пустые сани опустили в воду и привязали к носовой части шлюпки. Затем быстро спустили и загрузили сцен комбо Уилса и последним Джеймса Каирда. В 13.30 каждый забрался на борт своей шлюпки. Все взялись за весла и поплыли к открытой воде не успели они отплыть от лагеря терпения, как лёд начал смыкаться. Часть 4. Глава 21. Первые несколько минут были решающими, и это сводило с ума. Грипцы делали всё возможное, чтобы работать слаженно, но получилось как-то неуклюже. Сказывалось отсутствие практики. Растущее беспокойство сбивало с ритма. Лёд, окружавший со всех сторон, мешал вёслам свободно двигаться, и казалось, столкновение неизбежно. Все, кто не сидел на вёслах, разместившись в носовой части, пытались отталкиваться жестами от больших кусков льда, чем периодически провоцировали ощутимый крен шлюпок. Высокие борта Джеймса Кейрда и Дадли Докера стали дополнительным препятствием. Из-за них скамьи оказались слишком низкими для нормальной гребли, и, несмотря на то, что под сидение четырёх гребцов в каждой шлюпке подложили ящики с припасами, грести по-прежнему было неудобно. Сани, привязанные к Дадли Докеру, постоянно застревали в ледяном месиве, и спустя несколько минут Уорсли, окончательно рассердившись, разрезал верёвки, которыми они крепились к шлюпке. И всё же, к удивлению людей и почти без их участия, несмотря на сопротивление льдов, они довольно успешно шли вперёд. Шлюпка продвигалась, на корпус, ещё на корпус. И с каждым рывком льды становились менее плотными. Невозможно было точно сказать, раскрывались ли сами льды или же они уплывали ото льдов, окружавших лагерь терпения. В любом случае, удача сейчас была на стороне экспедиции. Пасморное небо выглядело ожившим из-за обилия птиц. Над шлюпками летали тысячи капских голубков, крачек, глупышей, антарктических серебристо-серых и снежных буревестников. Птиц было так много, что их помёт летел прямо в шлюпки, заставляя гребцов плыть, опустив голову. Киты тоже мелькали повсюду. Они со всех сторон поднимались из воды, иногда приближаясь к людям опасно близко, словно убийцы из-за угла. Джеймс Кэйрт во главе с Шеклтоном шёл первым. Он держал курс на северо-запад до тех пор, пока это было возможно. За ним шёл Уорсли на Дадли Докере, а следом Хадсон на Стэнкомбе Уилсе. Их голоса, мерно повторявшие «Раз! Два! Раз!», сливались с криками птиц над головами и шумом волн от движения льдов. Грибцы с каждым движением всё чётче попадали в ритм. Через 15 минут лагерь терпения скрылся из виду в ледяном хаосе. Но теперь это было неважно. Покрытая сажей и льдина, ставшая их тюрьмой почти на 4 месяца, каждый её участка они знали так же хорошо, как осуждённые знают каждую трещинку в своей камере, которую они почти возненавидели, но ну о сохранности, которой так часто молились, осталось в прошлом. Теперь вся команда находилась в шлюпках. На самом деле, в шлюпках И только это сейчас имело значение. Люди не думали о лагере терпения. Сейчас для них существовало только настоящее, а значит, грести, плыть, спасаться. В течение получаса они вошли в область свободного льда и уже к половине третьего ночи были в двух километрах от лагеря терпения. Теперь даже при огромном желании они не могли бы его найти. Их. Они проплывали недалеко от высокого айсберга с плоской вершиной, на которой с северо-запада то и дело яростно обрушивались волны, разбиваясь о его голубоватый лёд и поднимая брызги до 20 метров вверх. Приближаясь к нему с траверза, они услышали постоянно усиливающийся глубокий хриплый шум. И справа увидели лавину ломающегося льда, похожую на водопад высотой не менее полуметра. В ширину это была настоящая небольшая стремительная река, катившая на них свои волны с востока и юго-востока. Это было отбойное течение. Поток воды, попавший в ледяную массу, отталкивался от берега и выносил её назад в океан со скоростью около пяти километров в час. Какое-то время они стояли, не веря своим глазам. Затем Шеклтон повернул Джеймса Кейрда и крикнул рулевым двух других шлюпок, чтобы те следовали за ним. С утроенной энергией грибцы принялись за работу, стремясь уплыть от обрушивающегося на них льда. Но, несмотря на все усилия, лёд стремительно догонял их и уже угрожающе надвигался на корму. Грибцы не сдавались. Остальные подбадривали их, топая ногами в ритм. Да, для докера, из-за того, что это была самая громоздкая, а потому наиболее трудноуправляемая шлюпка, дважды почти догонял ледяной поток. Но команде удавалось увернуться. Спустя 15 минут, когда гребцы заметно выбились из сил, отбойная волна начала спадать. Через 5 минут она потеряла свою силу и вскоре исчезла так же таинственно, как и появилась. Новые гребцы заняли место уставших, и Шеклтон снова повёл Джеймса Кэрда на северо-запад. Ветер постепенно сменился на юго-восточный, и теперь дул с кормы, облегчая движение. Садясь в шлюпки, они находились на 61 градусе 56 минутах южной широты, 53 градусах 56 минутах западной долготы, недалеко от восточных пределов пролива Брансфилда. Пролив Брансфилда, около 370 километров длиной и 110 километров шириной, проходит между Антарктическим полуостровом и Южными Шетландскими островами, соединяя опасный пролив Дрейка с водами моря Уэдделла. Он назван в честь Эдварда Брансфилда, который в 1820 году на небольшой бриггантине Уильямс впервые попал в эти воды, теперь носившие его имя. Таким образом, по свидетельству британских учёных, именно Брансфилд стал первым человеком, увидевшим Антарктиду. За те 96 лет, которые разделяли открытие Брансфилда и день 9 апреля 1916 года, Когда люди Шеклтона пробирались здесь сквозь сельды, знаний об этих редко посещаемых водах увы не прибавилось. Даже сегодня лоцман ВМС США по антарктическим водам, описывая условия пролива Брансфилда, виновато начинает с оправданий, говоря о недостаточной информации о данной территории. "Считается", продолжает лоцман, что здесь бывают сильные и непредсказуемые течения, достигающие иногда 11 км/ч. И поскольку они мало подвержены влиянию ветра, часто встречается явление, известное американцам как перекрёстное волнение, когда ветер дует в одну сторону, а течение движется в другую. В таких случаях мощные потоки воды, один, два, а то и 3 м высотой, поднимаются вверх. Перекрёстное течение очень опасно для небольших лодок. Мало того, Погода в проливе Брансфилда почти никогда не бывает гостеприимной. По некоторым данным, небо здесь ясное не более десятой части года. Часто идёт густой снег, и нередки бурь, которая, начиная с середины февраля, становится ещё чаще и сильнее, потому что приближается антарктическая зима. Шлюпки, в которых путешественники преодолевали воды этого грозного моря, были достаточно крепкими, Но ни одной открытой шлюпки не справится с тем, с чем им предстояло столкнуться. Дадле докер и стенком вилс, классические тяжёлые шлюпки с квадратной кормой, сделанные из массива дуба. Норвежские кораблестроители называли их афалинскими шлюпками-убийцами, потому что изначально они предназначались для охоты на афалин. Примечание. Афалина бутылконосый дельфин. В носовой части каждой из них располагался толстый столб, к которому привязывали гарпун. Каждая шлюпка была длиной 6 метров 60 сантиметров с траверзом 1 метр 88 сантиметров. В каждой располагалось по три скамьи или банки, а также имелся небольшой настил в носовой части и у кормы. На них были установлены короткие мачты, к которым крепились паруса, а также кормы. Но в первую очередь такие шлюпки предназначались для гребли, а не для путешествия под парусом. Единственной и существенной разницей между этими двумя шлюпками было то, что Макниш оснастил Дадли Докера несколькими досками, подняв его борта на 20 сантиметров. Джеймс Кэрт представлял собой двусторонний вильбот длиной 6 метров 85 сантиметров и шириной 1 метр 90 сантиметров. Его построили в Англии по специальному заказу Уорсли из американского овяза и английского дуба, обшитых древесиной балтийской сосны. Джеймс Керт был немного крупнее двух других шлюпок, но несмотря на это, оставался более лёгким и упругим из-за материалов, из которых был сделан. Макниш поднял его борта примерно на 40 см. Поэтому даже доверху загруженный, Джеймс Керт поднимался из воды чуть выше, чем на полметра. Таким образом, из всех трёх шлюпок эта была самая подходящая для переплавания. Что касалось веса, шлюпки не были перегружены. На "Уильсе" плыли 8 человек, на "Докере" 9, а на "Кейрде" 11. В менее опасных водах и с менее громоздким оборудованием каждое судно могло вместить по крайней мере в 2 раза больше путешественников. Но всё же в шлюпках было тесно. Каркасы палаток и сложенные спальные мешки занимали непропорционально много места. Кроме того, здесь же стояли ящики с припасами и большое количество личных вещей. Всё это почти не оставляло места самим людям. Во второй половине дня, пока они шли на северо-запад, все три шлюпки продвигались отлично. Попадались участки, где лёд был довольно плотным, но не настолько, чтобы заблокировать путь. После 5 часов вечера стало темнеть, и Шеклтон крикнул рулевым других шлюпок, чтобы они держались так близко друг к другу, как только возможно, пока не найдётся подходящее место для лагеря. Так они плыли до половины шестого, пока не подошли к плоской тяжёлой льдине размером около 200 метров, которую Шеклтон счёл достаточно крепкой, чтобы разбить на ней лагерь. Преодолевая сопротивление бурных волн, они не менее шести раз пытались к ней приблизиться. Наконец, все шлюпки были благополучно подняты на лёд. Примерно в четверть седьмого вечера высадка завершилась. Грин тут же нашёл место для своей печи, пока остальные устанавливали палатки. Все кроме палатки номер пять, настолько тонкой и хрупкой, что Шеклтон разрешил её обитателям спать прямо в шлюпках. Ужин состоял из ста граммов собачьего пемикона и двух бисквитов на каждого. Он закончился к 8 часам, и все, кроме дежурного, тут же легли спать. Это был утомительный, но насыщенный день. По оценке Уорсли, они прошли добрых 13 километров на северо-запад. Конечно, сама по себе расстояние не было впечатляющим, но осознание того, что они наконец-то сели в шлюпки, сделало их давние мечты реальностью. «После пяти с половиной месяцев во льдах они перешли к стадии «делать что-то для себя», как выразился Маклин. Все уснули почти мгновенно. Трещина! Раздался крик дежурного вскоре после того, как все до единого провалились в глубокий сон. Уставшие люди выбежили из палаток, причём некоторые даже не потрудились одеться. Но тревога оказалась ложной. Никакой трещины не было, и все снова забрались в спальные мешки. К 11 часам Шеклтон почувствовал что-то странное, оделся и вышел из палатки. Он заметил, что волнение моря усилилось, и их льдина развернулась таким образом, что сейчас находилась перед открытой водой. Несколько мгновений он пристально смотрел на воду, как вдруг раздался звук глубинного удара, и льдина раскололась прямо под его ногами и под палаткой номер четыре, в которой спали восемь человек. Почти тут же две части льдины разошлись, палатка рухнула, раздался всплеск. Члены команды начали быстро выбираться из-под её обмякших складок. Кого-то не хватает, услышал Шеклтон. Он бросился вперёд и начал разрывать палатку. В комнате он услышал приглушённые судорожные звуки, доносящиеся снизу, и наконец увидел что-то бесформенное, извивающееся в воде, человека в спальном мешке. Шеклтон протянул руку и одним резким сильным движением выдернул мешок из воды. В следующий момент две надломившиеся части льдины резко ударились друг о друга человеком в спальном мешке оказался Эрне Холнес, один из кочегаров. Он промок до нитки, но остался жив. Беспокоиться о нём времени не было, так как трещина снова расширилась, на этот раз очень быстро, отрезая тех, кто жил в палатке Шеклтона и спал в керте, от остальных. Через трещину перебросили верёвку, и две небольшие группы людей смогли на какое-то время соединить половины расколовшейся льдины. Затем быстро перетащив Кейрда, оставшиеся члены команды перепрыгнули на большую льдину. Шеклтон к ним не присоединился, решив убедиться, что все остались целы. Но когда пришла его очередь прыгать, льдины опять разошлись. Он схватил верёвки и попытался снова притянуть свою льдину к большой, но один человек не мог справиться с этим. Через 90 секунд он исчез в темноте. Повисло гробовое молчание. Казалось, прошла целая вечность. Вдруг все услышали из темноты голос Шеклтона. «Спускайте шлюпку». Уайлд мгновенно отдал приказ. Уилса спустили на воду, и шесть добровольцев сели шлюпку. Они опустили весла и поплыли на голос Шеклтона. Наконец в темноте показался знакомый силуэт. Уилс подошел к льдине, и вскоре все благополучно вернулись в лагерь. Теперь о продолжении сна не могло быть и речи. Шеклтон приказал разжечь жировую печь. Затем переключил внимание на Холнеса, который страшно дрожал в насквозь промокшей одежде. Но ни у кого не оказалось запасных вещей. Чтобы Холнес не замёрз, Шеклтон приказал ему двигаться, пока одежда не высохнет. До конца ночи все по очереди ходили с ним туда-сюда. Его товарищи слышали, как трещат на бедняге замороженные вещи как звенят осыпающиеся с него кристаллики льда. Кстати, сам Холмес ни разу не пожаловался на мокрую одежду. Зато несколько часов кряда ворчал по поводу того, что потерял в воде свой табак. Глава двадцать вторая В пять утра на небе появились первые светлые блики. Изнурительная ночь наконец-то закончилась. Наступило 10 апреля. Погода на рассвете вряд ли можно было назвать ободряющей. Пасмурно и туманно. Сильный шквалистый восточный ветер, порывы снега, летевшего во влиденую воду. Не просматривались ни остров Клоренс, ни Эلیفент. Уорсли только примерно мог оценить, что они находились севернее, приблизительно на расстоянии 50 и 70 км от них. Восточный ветер пригнал к их льдине массу ледяных обломков поэтому оказалось, что они снова были заперты. Вскоре появились первые участки открытой воды, и после завтрака всё было готово к отплытию. Шеклтон решил облегчить шлюпки, оставив в лагере несколько инструментов для льда и ящиков с сушёными овощами. Где-то после 8 часов льды начали расходиться, и в 8 часов 10 минут Шеклтон отдал приказ спустить шлюпки на воду. По всему морю плавали куски льда, поэтому шлюпки постоянно кренились в разные стороны. Грести было крайне сложно. Но вскоре лёд стал раскрываться, и примерно через час они оказались на участке открытой воды, абсолютно свободной ото льда и настолько широкой, что люди с трудом различали льдины, проплывавшие где-то вдали. Это было долгожданное зрелище после целого года ожиданий, когда они не видели вокруг себя ничего, кроме льда. Шеклтон отдал приказ всем трём судам поднять паруса. На Керде было две мачты для основного и косого паруса, а также небольшой кливер у носа. Докерс начался одним рейковым парусом, а Уиллс имел лишь маленький основной парус и кливер. Таким образом, шлюпки оказались в разных весовых категориях, что стало очевидно, как только все подняли паруса. Кейрт поймал ветер и помчался вперёд, уходя влево от других лодок. Несмотря на то, что Докер двигался чуть быстрее Уилса, разница была не так уж заметна, и ни одна из шлюпок не смогла поймать ветер. Кейрду ничего не оставалось, кроме как снизить скорость, чтобы не уйти слишком далеко от остальных. К середине утра шлюпки подошли к границе паковых льдов, протянувшихся вдоль кромки открытой воды длинной плотной линией по всей вероятности, ведомым течениям. Эти явно старые льды, величественные ветераны, достойно выдержали годы давления в море Уэдделла, чтобы затем расплавиться у берегов Антарктики. Их старые края были стёрты водой. Они уже давно ничем не напоминали свежие и острые от недавних разломов края молодых льдин. Большая часть от трёх шлюпки медленно огибали западный край древних льдов, и где-то после 11 часов обнаружили проход, по которому двинулись дальше. Они сразу поняли, что находятся в открытом океане. Об этом моменте они страстно мечтали ещё со времён жизни в океанском лагере. Но реальность очень отличалась от мечты. Как только шлюпки миновали защитный ледяной барьер, они тут же попали под удары сильного ветра а на северо-востоке от них вовсю бушевало море. Они попытались пройти на северо-северо-восток под парусами, и тут же на них обрушились свирепые ледяные брызги, яростно хлиставшие по лицу. Леденящий ветер казался ещё холоднее от недосыпания. Орд-Лис и Кер, плывшие на докере, ужасно страдавшие от морской болезни, скрючились на своих спальных мешках. И всё же почти никто не жаловался. Все знали, что где-то за туманами, вероятно, не более чем в 40 км на север, была земля. Сейчас они к ней постепенно приближались. Когда пришло время обеда, Шеклтон разрешил выдать большие порции бисквитов, холодные пайки, предназначенные для санных походов, собачий пемикан и по 6 кусочков сахара каждому. Однако во второй половине дня ветер значительно усилился, и шлюпки начали опасно раскачиваться. Больше часа Шеклтон держался с северо-восточного курса, надеясь, что суда смогут противостоять морю. Но к двум часам понял, что двигаться дальше безрассудно, и приказал всем вернуться назад, за пройденную ранее защитную линию льдов. Шлюпки развернулись и поспешили на юг. Через несколько минут они достигли края льдов и двинулись дальше на запад в поисках большой льдины. Самый крупный глыба, и найденное имя стало та, которую Уошьли назвал льдина айсберг. Толстая масса, сжатого давлением, тёмно-голубого льда, площадью около 30 квадратных метров. В некоторых местах поднималась над водой на целых 5 метров. Она дрейфовала в одиночестве, отдельно от основной линии льдов, и, по всей видимости, уже долго была на плаву. Мороз скрамсал её края, оставив свои отметины в виде свисающей кромки рыхлого льда. Шекотонты красно помнил о предыдущей бессонной ночи, чтобы снова пойти на такой же риск. На этот раз всем придётся провести ночь в шлюпках, остановившись у льдины айсберга. Они вогнали вёсла в лёд, затем привязали их верёвками к бортам шлюпок и стали ждать наступления темноты. Однако через несколько минут ветер сменился на северо-восточный, и на море началось волнение. Шлюпки стали сильно ударяться друг о друга, и в любую минуту могли вырвать из льда вёсла, к которым были привязаны. Ветер бешено валсал над поверхностью айсберга, сдувая с его вершины снег и бросая ледяные комья прямо в лицо людям. После получаса таких страданий у Шеклтона не осталось выбора. Если они хотели выспаться, а им это было крайне необходимо, Альтернативы привычному варианту не было. И тогда он нехотя отдал приказ разбить лагерь на льдине. Шлюпки немного проплыли вдоль льдины айсберга, и примерно половина команды выбралась на лёд. Им тут же стали передавать припасы и оборудование. Затем пришла очередь заняться шлюпками. Рыхлый по краям лёд поднимался из воды на полтора метра и был опасен. Поэтому шлюпки приходилось ставить почти вертикально и затаскивать на льдину с безопасного расстояния от её края. Уиллс был первым, и его подняли без приключений. Поднять докер оказалось сложнее. Когда его втянули приблизительно наполовину, рыхлый лёд надломился, и Билл Стивенсон, один из кочегаров, упал в ледяную воду. Шесть человек тут же бросились к нему и вытащили беднягу на поверхность. Кейрт был последним, на этот раз рыхлый лёд снова сломался. К счастью, Шеклтон, Уайлд и Хёрли успели ухватиться за борт шлюпки. К тому времени, когда все шлюпки успешно подняли, было уже 3.30, и все находились на грани изнеможения. Они почти не спали в течение последних 36 часов. Их руки, не привыкшие к гребле, покрылись мозолями и уже были немного отморожены. Одежда промокла от брызг той дела попавшихся в шлюпке. А спальные мешки вообще вымокли насквозь. Но сейчас был важен лишь сон. Поужинав в холодном собачьем пемиканем, молоком и двумя кусочками сахара, они полностью одетыми забрались в свои спальные мешки. Несколько человек перед тем, как уснуть, потратили последние силы на то, чтобы быстро описать события дня в дневниках. У Орсли написал По моим расчётам, мы сегодня прошли на северо-запад 20 километров, и течение должно помочь нам продвинуться на запад, прежде чем нас унесёт этот сильный восточный бриз. Ахёрль в своём дневнике выразил мысль, которая посещала почти всех. Молюсь Богу, чтобы эта льдина не раскололась с нынешней ночью. К сожалению, их мольбы не были услышаны. Ещё задолго до рассвета они поняли, что происходит неладное. С рассветом их взором предстала ужасающая картина. За ночь ветер усилился почти до бури, а откуда-то с северо-востока в их сторону принесло огромное количество льда. И сейчас эти громадные глыбы окружали людей во всех направлениях до самого горизонта. Куски айсбергов и сломанные льдины десятков тысяч самых разных форм покрывали всю поверхность воды. А на северо-западе от одного края горизонта до другого бушевали огромные девятиметровые волны, неумолимо напиравшие на толщу паковых льдов. Вода захлёстывала льды, и на этих беспощадных волнах льдина-айсберг, приютившая людей, поднималась на головокружительную высоту, а затем падала вниз, так низко, что не видно было горизонта. Воздух наполнился жутковатым рёвом, в котором смешались все звуки. Веск ветра, хрип волн, закручивающих льды, и беспрестанный грохот перемалываемого льда. Из-за своего размера айсберг плыл медленнее, чем остальные льды, которые свирепо бросались на него и ударялись со всех сторон, в то время как волны подмывали его края. Иногда то с одной, то с другой стороны от него отваливались куски льда, а некоторые из них просто отрывало ударами соседних льдин. С каждым ударом айсберг начинал лихорадочно дрожать. Именно этого Шеклтон так боялся, когда началось движение паковых льдов ещё там, в лагере терпения. Айсберг трещал под ногами и мог расколоться или перевернуться в любой момент. Но и сесть в шлюпки было сумасшествием, их разбило бы в мелкие щепки за полторы минуты. Вся картина была ужасающей складывалось впечатление конца света. Люди стояли в напряжении, зная, что в следующее мгновение могут оказаться в море, где их раздавит, или они утонут, или будут барахтаться в ледяной воде, пока последняя искорка жизни не погаснет в их телах. И всё же, величие зрелища завораживало их. Наблюдая за происходящим, они пытались описать свои чувства, но не могли найти подходящих слов. В голове Маклина вертились строки из смерти Артура Теннисона. Таких чудес я не видал и не увижу впредь, хотя бы прожить три жизни довелось мне, ни одну. Шеклтон поднялся на ледяной холм высотой примерно 3,5 м с одной стороны айсберга. Оттуда он увидел только бескрайние льды. Лишь иногда где-то вдалеке просматривалась чёрная линия или небольшой тёмный участок свободной от льда воды. Единственной надеждой команды было то, что один из таких участков появится поближе к ним, и окружит айсберг, чтобы они смогли выбраться. Но открытая вода, то и дело приближаясь на небольшое расстояние, вдруг уходила в ту или иную сторону, а затем и вовсе исчезала, когда смыкались льды. Они ждали, время шло. Часы показывали восемь, девять, десять. С самого рассвета шлюпки были наготове, припасы и оборудование лежали неподалёку, в любой момент готовые к погрузке. Все смотрели на Шеклтона, стоявшего на холме. Снизу непокорная линия его подбородка выделялась ещё сильнее, но по тёмным кругам вокруг глаз было видно, как он переживает. Иногда он кричал, чтобы все приготовились, появлялся шанс. Все тут же кидались к шлюпкам и ждали. Но спустя какое-то время Шеклтон мрачно качал головой. Шанса больше не было. Пока они ждали, айсберг постепенно разрушался. Поздним утром из-за сильного удара волны от него откололся шестиметровый кусок, соскользнувший в воду и частично оставшийся на берегности. Этот ледяной шельф усиливал давление на айсберг, не давая ему возможности естественно держаться на волнах. Возникла большая вероятность, что айсберг расколется горизонтально, и его вершина просто сползёт в воду. Наступил полдень. Айсберг уменьшался на глазах, но льды не отступали. Волнение усилилось. Всем раздали походные пайки, и теперь люди, разделившись на небольшие группки, тихо разговаривали. Что будет, если с наступлением темноты лёд так и останется плотным? Ходили разговоры, что айсберг не протянет до следующего утра. И тогда они окажутся в море прямо посреди ночи. Они даже пытались отпускать шуточки по этому поводу. Из последних сил стараюсь не сдаваться или просто не думать об этом. Гринстрит открыл дневник и попробовал описать ситуацию. Очень тревожное время, потому что наша льдина сильно качается из-за того, что здесь запись обрывалась прямо на середине предложения. Не было ничего хорошего. Он не мог продолжать думать об этом. Незадолго до 2 часов, когда впереди оставалось лишь 3 часа дневного света, все погрузились в траурное молчание. Разводы за разводим возникали вдали. На всё это было слишком далеко и не могло помочь. Все смотрели на Шеклтона, который следил ещё за одним разводим, приближавшимся с севера, но никто уже не верил, что она даст им шанс. Раздался взволнованный крик. Бассейн открытой воды внезапно появился с противоположной стороны айсберга. Они обернулись и изумлённо уставились на него. Измученные ожиданием люди не могли поверить своим глазам. Лёд волшебным образом уплывал, как будто на него действовала какая-то невидимая сила. Пока они зачарованно смотрели, на поверхности воды появились небольшие водовороты и воронки. Странное течение, поднявшееся, по всей видимости, из глубин, столкнулось с нижней частью айсберга и отклонило его, благодаря чему появилась открытая вода. Все начали истево прыгать, дикими движениями указывая друг другу на этот бассейн тёмной воды, расходившийся от айсберга. "Спустите шлюпки", закричал Шеклтон, сбегая со своего холма. "Забрасывайте припасы, как придётся". Дрожащими от волнения руками люди схватились за борта шлюпок, стараясь как можно быстрее подтащить их к краю айсберга. Поверхность воды находилась всего в полутора метрах под ними поэтому они просто сталкивали шлюпки со льда на воду. Частикипа уже забралась в них, остальные быстро передавали им вещи. В это время соседняя льдина внезапно поднялась и чуть не рухнула сверху на докера. На его вовремя успели оттащить, и уже через 5 минут шлюпки отплыли. Они гребли к центру этого бассейна, откуда был виден ещё один участок открытой воды, возникший из-за небольшим перешейком из осколков льда. Шлюпки осторожно лавировали между ними, как вдруг лёд необъяснимым образом начал расступаться, создавая вокруг них внушительное свободное пространство. До сих пор пунктом их назначения был один из островов, либо Clarence, либо Elephant, в зависимости от того, куда они сумели бы быстрее доплыть. Самое логичное решение, поскольку это были два ближайших участка суши. Когда они садились в шлюпки у лагеря терпения, остров Кларкс находился всего лишь в 72 км, почти ровно на север. По данным Уорсли, плывя на северо-запад, они сократили дистанцию до 45 км на северо-северо-восток. На последние замеры делали 2 дня назад, и, похоже, за это время сильные северо-восточные ветра значительно отогнали их на запад. Более того, открытая вода сейчас была в основном на юго-западе, по направлению к острову Короля Георга, находившемуся на расстоянии 150 с лишним километров. Шеклтон тут же принял решение. Они оставят попытки доплыть до острова Кларэнс или Элефант и вместо этого, благодаря попутному ветру, воспользуются шансом добраться до острова Короля Георга. В любом случае, это было самое предпочтительное место. Острова Кларнс и Элефант находились в отдалении, и насколько было известно Шеклтону, к ним никогда никто не подплывал. Но от острова короля Георга за несколько небольших морских переходов от одного острова к другому, в самый длительный из которых заняло бы всего 35 км, они могли добраться до острова Дисепшн. Там, застывшая в своё время вулканическая лава образовала отличную гавань, и в это место часто заплывали китобои. Считалось, что на острове Десепшен есть тайник с едой для тех, кто потерпел крушение. Но самое главное, там была небольшая простенькая часовня, построенная китобоями. Даже если бы к острову не причалил ни один корабль, Шеклтон рассчитывал разобрать церковь и использовать её древесину для постройки достаточно большой шлюпки, которая сможет вместить их всех. Во второй половине дня они плыли на юго-запад. Около половины четвёртого Шеклтон дал сигнал поднять паруса, и почти тут же неравенство сил трёх шлюпок снова стало очевидным. Кэрт ловко расстикал воду, за ним шёл Докер, а Уилл сплёлся сзади, всё сильнее отставая от остальных. Спустя какое-то время Шеклтон подвёл Керда под ледяное укрытие и крикнул Уорсли, чтобы тот вернулся за Уиллсом. Докеру потребовалось около часа, чтобы проплыть против ветра, взять Уилсона-буксир и, и вернуться к Кейрду. К тому времени, как все три шлюпки воссоединились, начало заметно темнеть. Шеклтон боялся, что в темноте они столкнутся с айсбергами. На всех шлюпках убрали паруса и взялись за вёсла. В последних лучах света нашли казавшуюся крепкой льдину и подплыли близко к ней. Но этой ночью они не стали разбивать лагерь. Шеклтон считал, что больше никогда не стоит этого делать. Они выучили урок, преподанный им дважды, и не хотели повторять прошлые ошибки. Единственным человеком, выбравшимся на льдину, был Грин, притащивший с собой жировую печь и припасы. Он приготовил тюленью похлёбку и подогрел молоко. Все ели, сидя в шлюпках. Закончив, решили немедленно отплывать. Быстро подготовили шлюпки и выстроили их в ряд. Докер пошёл первым. Они очень медленно двигались на юго-запад. Решили грести посменно, по два человека. Остальные члены экипажа выполняли функции дозорных. Все сидели на сосу шлюпке, каждый дозорный наблюдал за краем льдов, стараясь удержать своё судно за этой защитной линией. Кроме того, он внимательно следил за тем, чтобы не врезаться в айсберги и крупные льдины. Пошёл снег. Большие влажные снежные хлопья налипали на все поверхности, но тут же таяли. Из-за снега дозорным приходилось ещё сильнее напрягать глаза, чтобы увидеть в темноте движение льдов. Смены на вёслах длились недолго. Люди сменялись очень часто. Это был единственный способ согреться. Любой, кто не стоял на вёслах, вместе с дозорными делал всё возможное, чтобы кровь продолжала течь в жилах. Не было и речи о том, чтобы уснуть, поскольку лечь было негде. Дно каждой шлюпки было завалено вещами, места едва хватало для ног. На носу много места занимали спальные мешки и палатки, а две банки, на которых сидели грибцы, должны были оставаться свободными. Поэтому тем, кто был не занят, приходилось сидеть на маленьком пятачке в центре шлюпки, прижавшись друг к другу, чтобы сохранять тепло. Внезапные всплески воды, звучавшие вокруг всю ночь, больше всего напоминали звук парового клапана под действием сильного давления и говорили о присутствии китов. Именно они больше всего тревожили людей в течение этой долгой тёмной ночи. Поднимаясь на поверхность за очередным глотком воздуха, киты могли отбросить в сторону или вообще перевернуть любую большую льдину. К тому же способность китов отличать нижнюю часть льдин от белого дна шлюпок вызывала большие сомнения. Около трёх часов ночи все оцепенели от истерического крика Хадсона. «Свет! Свет!» — показывал он на северо-запад. Все вскочили с мест и впились взглядами туда, куда показывал Хадсон. Радость длилась всего лишь одно короткое жестокое мгновение. Люди быстро пришли в себя, осознав абсурдность такого предположения. Все вернулись на свои места, прокляная Хатцана за то, что напрасно подала им надежду. Но Хатцан настаивал, что видел свет, и ещё несколько минут обиженно ворчал себе под нос, поскольку никто ему не поверил. К 5 часам 12 апреля небо начало светлеть. Вскоре рассвет озарил своим сияющим великолепием весь горизонт. Солнце постепенно взбиралось вверх по безоблачному небу. Казалось, один только этот вид менял все их взгляды на происходящее. Они подплыли к большой льдине, и Гринс снова вышел на неё, чтобы приготовить похлёбку и горячее молоко. После завтрака все продолжили двигаться на юго-запад, подняв паруса. Условия были отличными, шлюпки шли по широким разводиям, охраняемых линией льдов, на которых лежали сотни тюленей. Около половины одиннадцатого Ворсли достал свой секстант. Держась за мачту Докера, он сделал тщательные замеры. Впервые с тех пор, как команда покинула лагерь терпения. В полдень он снова повторил операцию. Все с нетерпением ожидали результатов. Пока Ворсли на докере производил нужные расчёты, путешественники на трёх шлюпках томились в беспокойном ожидании. Они видели выражение его лица, когда он замирал две линии, показывающие их местоположение. Ему потребовалось больше времени, чем обычно, и выглядел он при этом весьма задумчивым. Люди волновались всё сильнее, но Уорсли упрямо снова и снова перепроверял свои расчёты. Наконец он ещё раз пробежал взглядом по цифрам и поднял голову. Шеклтон на Каэрде приблизился к Докеру, и Уорсли показал ему нынешнее положение команды. 62 градуса, 15 минут южной широты, 53 градуса, 7 минут западной долготы. Они были в 230 километрах от острова Короля Георга, находившегося на востоке, и в 113 километрах от острова Кларенс, лежавшего на юго-востоке, то есть на 40 километров дальше от земли чем когда 3 дня назад отплыли из лагеря терпения